Это было наполненное ужасом воспоминания. Я летела вниз, сорвавшись с огромной высоты. Падала, вопя от страха. Меня крутило в разные стороны, а наверху шел воздушный бой. Я не видела, кто побеждал, и не помнила, кто и на кого напал. Знала только то, что моя мама в опасности. «Эй, Вери!» В ушах все еще звенел ее полный ужас и голос. «Эй, Вери, детка! Я уже иду!» Но она так и не пришла. А я все падала и падала. При этом знала, есть что-то или кто-то, кто не позволит мне разбиться о воду. Вместо этого он поможет мне притормозить в воздухе, после чего подняться наверх. Потому что мы, небесный народ, и мы не живем внизу. Суши не для нас. Ждала, когда он начнет действовать, но ничего не происходило. А потом в голову стукнула отчаянная мысль, не моя, чужая. Тот, от кого я так ждала помощи, твердил, что он не может меня спасти слишком низко. Я падаю слишком быстро, и суша уже недалеко. Он не в состоянии. Что-то не так с воздухом, и для него это смертельно. Но он попытается. Отчаянный рывок, такой сильный, что меня едва не вывернуло наружу, но я все таки остановилась. Зависла в воздухе, хотя до воды оставалось не так уж далеко. Я видела ее синюю гладь набегающие друг на друга барашки волн. Внезапно на меня накатило ощущение утраты. Словно мое второе я меня покинуло, не в состоянии дольше удерживать меня на лету. Резкая боль обожгла спину, как раз по обе стороны лопаток, после чего я стала падать. Упала. Ударилась обводную гладь так сильно, что на несколько мгновений потеряла сознание. Ушла глубоко под воду, но все-таки пришла в себя. Стала барахтаться и делать это так долго, пока не выплыла на поверхность. Тело отчаянно болело. соленая морская вода заливалась в рот и нос, заставляя меня то и дело кашлять и отплёвываться. Волны накатывали одна за другой, не давая передышки, а еще мешая мне закричать и позвать на помощь. Потому что я видела темно красные верхушки рифа и плывущую ко мне рыбацкую лодку. Тут мои силы закончились. Одежда потянула вниз. Очередная волна накрыла меня с головой, и последнее, что я успела заметить, как раскачивается лодка, из которой за мной нырнул рыбак. А потом наступила тишина и темнота. Правда, в этой самой темноте на меня смотрели немигающие змеиные глаза с вертикальным зрачком. Те самые, которые я видела в вольере зверенца. Верно, догадалась я. Она глядела на меня в упор, и внезапно я услышала голос, будто бы идущий из ее рта. Но голос был мужским, нисколько не похожим на декана Вебера. Он звал меня, хотя имени не называл. Просто звал, и его слова звучали у меня в голове. Этот человек обещал, что они скоро за мной придут. Язык оказался незнакомым, но я понимала все, что он говорил. И почти сразу же раздался другой голос. На этот раз знакомый, который вырвал меня из темного нутра бессознательного и вернул в реальность. Голос Мартина Вебера. «Эйвери, Эйвери Такер, очнись!» Я открыла глаза. Дикан Вебер стоял рядом и тряс меня за плечо, и глаза у него были встревоженными, даже напуганными. Все хорошо», поморгав, неуверенно сказала ему. «Вот, я уже вернулась». «Ну и напугала ты меня». С явным облегчением произнес он, и на его красивом лице появилась легкая улыбка. «Не стоит так больше делать, Эйвери Такер. Мне не понравилось за тебя бояться». «Не буду», — неуверенно пообещала ему. «Принести воды? Спасибо, но мне не хочется», — отозвалась я, вспомнив бесконечную гладь Великого океана, в котором едва не утонула То ощущение до сих пор было со мной. Ничего не нужно. Что-то увидела в воспоминаниях. Дикан уселся в кресло, напротив, явно настроившись на продолжение разговора. «Расскажи мне, Эверим, что тебе удалось узнать о своем прошлом? но я покачала головой, решив пока ничего ему не говорить, потому что сперва мне нужно было разобраться во всем самой. Воспоминания были крайне разрозненными, даже хаотическими, но я все таки обнаружила в них одну странность. В тот момент, когда я падала с огромной высоты и меня в очередной раз перевернуло в воздухе, я увидела идущий наверху бой. В нем черные и зеленые драконы бились с драконами, а вовсе не с красными вивернами. И это совершенно не укладывалось в мою текущую картину мира.